Поведение, снижающее мотивацию терапевта. необходимое условие продолжение терапии, мотивация как терапевта, так и пациента. Мотивация, в свою очередь, зависит от истории подкрепления поведения в определенных ситуациях или контекстах. В идеале, прогресс пациента служит основным фактором подкрепления для терапевта. Если прогресс замедляется, на первое место могут выходить другие виды поведения пациента. Нежелание многих терапевтов работать с пограничными индивидами непосредственно связано с относительным отсутствием подкрепляющего поведения со стороны пациентов данной категории и присутствием многих других видов поведения, которые воспринимаются терапевтом как отрицательное подкрепление. Сюда входит и физическое или психологическое отсутствие пациента на терапии и отказ от сотрудничества с терапевтом и невыполнение терапевтических рекомендаций и поведение пациента, нарушающей границы клинициста. Другие виды поведения, с которыми мне довелось столкнуться – враждебные отношения пациента, нетерпимость и критика профессиональных качеств клинициста, особенно в ироническом или саркастическом тоне, критика личных качеств терапевта, критика ценностей, условий работы или семьи терапевта. Отсутствие благодарности или признательности терапевту, неспособность или нежелание признавать успехи терапии, если они имеют место, сравнение терапевта с другими специалистами в пользу последних, особенно сильный стресс до терапевта создают угрозы судебного преследования, жалобы на специалиста в организации, выдающие лицензии на профессиональную психиатрическую практику или другие формы публичного порицания терапевта. Одна пациентка нашей клиники приносила терапевту множество писем, стихов, очерков, рисунков, сувениров. Однажды терапевт взяла один из ее литературных опусов домой, чтобы прочитать его на досуге, и спрятала его так, что не могла потом найти. Позже пациентка попросила вернуть ей этот рассказ. И когда терапевт объяснила ей ситуацию, то подала на нее в суд, потребовав возместить ущерб, который оценила в несколько сот долларов. Рассказ в конце концов нашелся. Само собой разумеется, это происшествие пагубно подействовало на мотивацию терапевта.